житель приехал отдыхать в деревню А есть у нас ведь это, Будет по утрам петух Отлично, поставьте его на 9.30 Сноу, цепи, Где ты пропадал всю ночь, сволочь такая? Ты где всю ночь был, а? Под ведь завалился, пьяный, нахальный твоя роза Сиделись, поболтали О, Вася, сейчас проверим отойди когда дай к телефону, иди Алло, Вася, Вася? Здравствуй, Васенька Мой муж у тебя ночевал? Что за вопрос? Он и сейчас у меня Только в туалет вышел Алло, Вася, Вася? Пьяный, нахальный, твоя рода Что эти у тебя такие круги под глазами какие-то. Это я циркулем, посмотри, ровно. <связывая> <связывая> Две пожилые женщины встретились после долгой разлуки. Какие мы были красивые, некогда, правда? Особенно я. <связывая> да. А теперь мы так плохо выглядим. Да. Особенно ты. <связывая> Древняя, стань Маша, древняя, да, Маша! да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,